Глава двадцать девятая «Роза, вот все, что у нас есть». На столе в снятой комнате серебром сверкали столбики монет. «Их хватит на покупку дома, и больше ничего не останется». Устала, проведя руками по лицу, добавил он. «У нас еще есть вот это». и Я подхватилась, подбежала к кровати и вынула из-под нее свою котомку. Быстро подойдя к мужу, протянула ему мешок. «Здесь 10 серебряных и два десятка медных монет, которые я получила за свои булавки украшения. Этого вполне хватит на покупку продуктов и вещей первой необходимости. Даже еще останется. А дальше заработаем». Супруг сел на стул и посмотрел на меня внимательным взором темных глаз. «Это наше совместно нажитое имущество». Предугадывая его реакцию, твердо сказала я. Дар подтянул меня к себе и уткнулся лицом мне в живот. «Прости». «Услышала я». «Ты достойно жить, не считая каждую монету. И уж тем более не работать». «Любимый, я уже выиграла самый главный в моей жизни приз. И это ты и наши чувства друг к другу. Все остальное – временные трудности». Дарио запрокинул голову, чтобы встретиться со мной глазами и улыбнулся. «Ну тогда вперед. Поверенный сейчас у себя в конторе. И бумаги готовы. Он вместе с нами проедет к дому». Все покажет. И уже на месте, окончательно взвесив все за и против, мы либо купим особняк, либо нет. Кстати, я потянула свою сумку к себе и вынула из ее недр серебряное украшение прабабушки с шикарными чистейшими сапфирами. Это на черный день. Нужно будет спрятать так, чтобы никто не нашел. Какая у меня жена предусмотрительная? Одобрительно хмыкнул муж. Ты права. Какой-то запас должен быть. Но я постараюсь, чтобы это украшение не ушло с молотка. Для нас собраться, только подпоясаться. Подхватив сумки с личными вещами, мы вышли из комнаты и спустились на первый этаж. В основной зале таверны было малолюдно. Народ вяло о чем-то переговаривался. Попрощавшись с толстяком трактирщиком, вышли на улицу. Дариус виснул конюха, и парень понятливо кивнул. Рысью метнулся к огороженной стоянке подле конюшни, где временно поставили нашу телегу, в которой уже были впряжены обе лошади и привязан ветер, нетерпеливо бивший копытами о землю. «Застоялся, мой красавец!» Покачал головой дар. «Нужно будет найти для него пару часов и выгулять Дорога до конторы поверенного, сеньора Балонсе, не заняла много времени. Горожане с любопытством глазели на нашу необычную повозку, укрытую тентом. На серьезного Дарио, на безмятежную меня. Им было искренне любопытно, кто такие и зачем пожаловали в их маленькую специю. Но долго предаваться безделью люди не могли. Поглядев на нас пару минут, они, словно что-то вспомнив, встряхивались и спешили дальше по своим очень важным делам. Женщины несли увесистые корзины. Мужчины явно направлялись за город, где их ждала тяжелая работа на полях и виноградниках. Тем временем я с удовольствием разглядывала этот благословенный солнечный край. Мне нравилось все, что я видела. Аутентичные каменные дома, перемежаемые не менее прекрасными деревянными. Маленькие, до колена калитки и цветущие клумбы везде, куда падал мой взгляд. И много фруктовых деревьев, растущих прямо вдоль дороги абрикосы, лимоны, даже апельсины. Дети с удовольствием срывали их с веток и тут же, тщательно очистив от горькой ароматной кожуры, съедали. Пару раз видела смоковницу, но плодов не разглядела. Скорее всего, они съедаются сразу же, как созреют. Обожаю свежий инжир. А кто его не любит? А какой полезный кладезь витаминов! Здания были в основном одноэтажные. Все дополнительные постройки располагались на заднем дворе если позволяла площадь и зажиточность хозяина. Все строения отстояли друг от друга на некотором не очень большом расстоянии. Женщины вели обычную жизнь хозяек, стирали вещи прямо во дворе, там же и развешивали на натянутые веревки чистое белье, чтобы просохло под палящими солнечными лучами. Специя пришлась мне по душе своей неспешностью. Ритм жизни городка завораживал, и торопиться вдруг тоже расхотелось. нравится поняв по моему мечтательному выражению лица, о чем я думаю, мягко улыбнулся Дар. «Очень!» Вдохнула я сладковатый запах цветущих садов, смешанный с морской терпкостью. «Вот и славно!» Муж погладил меня по щеке и снова сосредоточил все свое внимание на дороге. Сеньор Болонсе оказался сухоньким мужичком лет 55 с густыми каштановыми волосами с проседью. Он подслеповато щурясь, благожелательно улыбнулся нашей паре, раскланялся и, взобравшись к нам в повозку, сел на скамью рядом с даром. Так втроем мы покатили дальше, все отдаляясь от центра. Клумб с цветущими цветами становилось все меньше, зато деревьев и не только плодоносящих, все больше. Их ветви буквально смыкались над нашими головами, образуя живой зеленый свод. Мы двигались по этому тенистому прохладному тоннелю навстречу синеющему вдали морю. О, как это было прекрасно! Моя мечта детства – жить в теплом климате на берегу Лазурного моря, вставать под пение и шепот волн, купаться, когда захочется в соленой воде, загорать. И к твоей мечте именно сейчас я была как никогда близка. Хотела ли я вернуться в поместье Дарио? Честно, моя душа уже любила этот край. Но если муж решит, что следует вернуть принадлежавшую десятилетиями его семье землю, то так тому и быть. Куда он, туда и я. Все реже попадались дома, но те, что мы видели среди густой растительности, были вовсе не бедняцкие. Вполне облагороженные, построенные из хорошо обтесанного камня, в два этажа с высоким забором по периметру. Район зажиточных купцов и обмельчавших дворян. Безземельных. Понятливо кивнул Дарио. «Можно сказать, что так, хотя кое-какая территория принадлежит им вполне правомерно». Снова воцарилось молчание, и минут через десять поверенный указал на самый крайний дом, показавшийся сразу же, как мы выехали из природного коридора. «А вот и дом сеньора Оленти». Я во все глаза смотрела на нашу будущую недвижимость, и мне совершенно точно нравилось все, что я видела. Он сильно сдал в последнее время и уже не мог полноценно вести дела. Сын забрал сеньора к себе в центральный город провинции, в Геную. А этот дом выставили на продажу. Наследник не захотел покидать большой город и переезжать в провинцию. Особняк в прекрасном состоянии. Ему не так много лет. Всего-то около трех десятилетий. За ним всегда тщательнейшим образом ухаживали. Въездные ворота были широко распахнуты и я видела часть двора и суетившихся там людей. Двухэтажное строение стояло среди густо разросшегося сада. Оно буквально утопало в цветах, и кустах, и залых, и белых роз. Светло-серый камень, коим облицевали наше будущее жилище, отражал солнечный свет, и казалось, что здание окружает невесомый ореол. Это старые слуги, которых сеньор не смог взять с собой но он попросил прилично уступить в цене, если вы их оставите при себе. Никола и Елена будут служить вам за еду и кров. Им просто некуда идти. Ежели вы считаете, что обойдетесь без их услуг, то...» «Нет-нет», — вырвалось у меня вперед мужа. «Я хочу, чтобы они остались». И просяще посмотрела на Дарио. «Да, сеньор Балонце, мы будем не против их помощи по хозяйству. Роза все равно одна не управится» вы уже решились на покупку понимающе улыбнулся поверенный дар поглядев на мое восторженное лицо твердо кивнул да мы купим этот дом